На работу в редакцию еженедельника Невский репортёр Анжелика и Дима Нагайцев ехали вместе на её спортивном Мерседесе. На девушке был бежевый брючный костюм, сменивший оставленное дома у журналиста всё ещё влажное и пропахшее хвойным экстрактом платье. Утром Анжелика вспомнила, что, уходя от Кирилла, собрала в спортивную сумку некоторые из самых любимых ею вещей, поэтому проблемы, что надеть и на работу, удалось благополучно избежать. Собственно говоря, и в редакцию она могла не ехать, так как ее отпуск заканчивался лишь через два дня, но ей хотелось как можно скорее приступить к работе чтобы хоть как-то отвлечься от постоянно вращающихся вокруг Кирилла с его предательством и погибшего историка с его тайной мыслей. Нагайцев, сидя в салоне более чем нескромно дорогой иномарки, пребывало в некотором разочаровании от того, что утром всё случилось именно так, как он и предполагал. Анжелика старательно делала вид, что ночью между ними ничего не случилось. И на его вполне логичный вопрос, что же всё-таки с ней произошло, она ответила что-то совсем расплывчатое, сводившееся в итоге к одному. С господином чиновником она рассталась окончательно и бесповоротно. Поэтому Дима позволил себе мысленно немного пофантазировать и завершил уже выстроенную в его воображении картину скандала между любовниками принудительным полосканием Анжелики в ванной. А на его взгляд, это было единственным и логичным оправданием ночного визита совершенно мокрой и пахнущей хвойным ароматом гостьи. Запарковав машину на платной стоянке возле высотного дома на Ленинском проспекте, где находился офис редакции, Анжелика и Нагайцев поднялись наверх и вошли в редакционный холл. И тут же столкнулись нос к носу с главным редактором при их появлении радостно и нетерпеливо всплеснувшими руками. Ну наконец-то, бесценные вы мои Как хорошо, что ты вышла раньше, Анжелика. Мигом ко мне в кабинет оба. И развернувшись на каблуках, шеф поспешил вернуться к себе раньше журналистов, чтобы встретить их привычно поднявшись с огромного, явно рассчитанного на человека массивной комплекции кожаного директорского кресла. Когда Дима и Анжелика сели, вопросительно посмотрев на главного, он тут же сообщил о предстоящей им обоим дальней командировке. Сегодня же оба едете в Вологду, тоном, не терпящим возражения, произнёс главный редактор. Кто-нибудь из вас слышал про тюрьму для пожизненно заключённых на острове Камен? Шеф внимательно посмотрел сначала на Нана Гайцева, неопределенно пожавшего плечами, а потом на Анжелику Гай. И ему показалось, что при упоминании о тюрьме девушка вздрогнула и как-то странно сверкнула глазами. То ли удивленно, то ли испуганно, но быстро справилась с волнением и сказала, «Я, по-моему, что-то читала про нее». При вступлении в Совет Европы Россия взяла на себя обязательство отменить смертную казнь. Единственная тюрьма в России, где содержатся помилованные убийцы, тех, кого ранее приговорили к смертной казни, оборудована на месте бывшего мужского монастыря где-то в Вологодских лесах. Правильно? Умница ты моя, обрадованно закивал главный Недаром я плачу тебе такие деньги. Ты всё знаешь и всё схватываешь на лету. Да, это именно та тюрьма. Но вы поедете не туда, поскольку на остров никого из посторонних не пускают, а в областную тюремную больницу, где сейчас находится двое заключённых оттуда. Некоторое время назад оба заболели гепатитом. Их пришлось перевести на лечение в Вологду. Их фамилии редактор сверился с поступившим факсом, который лежал перед ним на столе. Завьялов и Дронов. Первый главарь крупной банды, лично расстрелявший не один десяток человек. В последние несколько лет возглавлял коммерческий банк. Представляете, какой диапазон способностей. Ха-ха. Второй тоже человек небесталанный, бывший учёный химик, приговорённый к высшей мере наказания за зверские пытки и за убийство невинных старушек, собиравшихся увезти в Израиль фамильные драгоценности. Сейчас оба живодёра почти поправились и со дня на день должны вернуться обратно в тюрьму. Туда для нашего брата-журналиста дорога заказана. Вот почему нужно завтра во что бы то ни стало встретиться с ними, или хотя бы на худой конец с одним из зэков. Главврач больницы и начальник уже в курсе, и мы по моей просьбе звонили с департамента мест заключения и дали ЦУ разрешить вам встречу с убийцами. Подобных материалов еще никто и никогда не печатал. Мы будем первыми, а это рейтинг». Шеф назидательно поднял вверх указательный палец. «Так что берите свои паспорта, редакционное удостоверение и дуйте в Вологду. Хотите? На твоей Анжелико-машине. Хотите? Дам Сашкиной «Жигули». Здесь главный протянул на Гайцеву и Анжелике конверты, командировочные, включая деньги на бензин туда и обратно. «Даю вам час на сборы». Сегодня до конца дня вы должны быть в Вологде. Вам предоставит комнаты для ночлега и питания. А завтра запишите интервью и обратно. После интервью обязательно звоните мне сюда или на мобильный. Вопросы? И как насчёт машины? Вопросов нет. Пожал плечами нагайцев. Обожающий дальние поездки и потому всегда радующийся командировке в любое место, где он раньше никогда не был. "Э только вряд ли целесообразно ехать в такую даль на Мерседесе", он покосился на сидящую слева Анжелику. "Лучше будет, если мы поедем и на моей машине", твёрдо произнесла Анжелика. "Быстрее обернёмся и не надо бояться, что где-нибудь на полдороге заглохнет мотор" ваше дело ребята ваше личное дело обрадовавшись что не надо гонять стоящую на балансе редакции технику проворковал главный редактор а мне главное чтобы вы сумели раскрутить этих убийц особенно завьялова она откровенность про мотивы преступлений, про чувства, которые они испытали, когда ему вынесли смертный приговор, и когда пришло помилование, про условия их содержания в тюрьме особого назначения и прочее и прочее. Сами знаете, что спрашивать. Они маленькие шев вопросительно взглянула на Анжелику, и она кивнула. Ну и чудненько. Тогда собирайтесь и в путь. «Дело срочное. Вечером жду вашего звонка на сотовый. И не забудьте свои диктофоны». Счастливого пути! Редактор поочередно пожал руки на Гайцеву и Анжелике, а потом обрушил свое грузное тело обратно в кресло и стал набирать чей-то телефонный номер, тем самым объявляя конец аудиенции. Когда журналисты покинули просторный кабинет, на том конце линии сняли трубку. Константин Петрович, как и договаривались. Я отправил своих ребят в командировку, сообщил собеседнику шеф редакции. Анжелика Гай, наша восходящая звезда, она к счастью сегодня вернулась из отпуска. И заведующий криминальным отделом Дмитрий Нагайцев, что? Знаете его? Да, очень способный журналист. Нет, Константин Петрович, его борода никуда не девалась. Ха-ха. Ладно, всего хорошего. До свидания. Главный редактор еженедельника Невский репортёр повесил трубку и довольно постучал кончиками пальцев по крышке стола. Предстоящий материал в тандеме с чисто символическим популистским снижением розничной цены журнала грозил От очередным повышением тиража и такая заманчивая перспектива не могла не радовать главного редактора, и он, надо отдать ему должное, радовался.